Глава двадцать вторая Перемещаясь точь-в-точь точь по оставленным бьянкой подсказкам и попутно заметая за собой следы, двигавшийся кучно отряд вскоре вынужденно растянулся, так как того требовали тонкие стрелки, выложенные на земле и ярко отображавшиеся на деревьях кресты. Что он задумал? Глядя на становившуюся все более густой чащу и запачканной грязью стволы деревьев, спросила Гертруда у горы, Не у той спрашиваешь, случайно заметив слева от себя блеск некой странной паутины, расположившейся на уровне чуть ниже шеи кавалеристки, отозвалась громила. Появившаяся, словно из-под земли взмокший потный глаут, В принялся расставлять воительниц и вводить их в курс дела. Сыпляя непонятными терминами, безумец приказал воительницам и ведьмам встать между деревьями, словно те готовятся дать бой прямо на земле и ни в коем случае не покидать определенной области. Говорил тут быстро, понять его жестикуляцию собравшимся было сложно. Единственное, что точно запомнили, если бежать, то строго друг за дружкой и по четко спланированному маршруту. Напряжение повисло в воздухе. Ощущая всю нервозность окружавших его женщин, Глаут с гордо выпрямленной спиной сделал несколько шагов вперед и, взобравшись на трухлявый ствол поваленного дерева, перевел взгляд на замелькавшую вдали вражескую армию. Как и в прошлый раз, рассыпавшись на острие атаки, двигались легкие кавалеристки, которые, подгоняемые летящими сверху ведьмами, сломя голову, неслись вперед. Пара огненных ловушек, размещенных ранее Бьянкой, для отвлечения внимания, среагировали на приблизившихся к ним скакунов, и, полыхнув пламенем синего цвета, взорвались. Куски двух лошадей в перемешку с человеческими останками разлетелись во все стороны. Жуткое зрелище никак не повлияло на решимость двигавшихся позади. Напротив, полыхнувшее над вражеским отрядом свечения, окружив Эденберок, лишь больше распалило их жажду битвы. Как и говорила Бронхильда, враг использовал заклятие, повышавшее моральную стойкость бойцов. Пролетев мимо первых ловушек, враг приблизился на расстояние прицельной магической атаки. В сторону парня, все так же наблюдавшего за подступающими, полетели ледяные стрелы, огненные шары и два заметные воздушные резцы. Глауд хорошо их видел и с легкостью смог уклониться от детских, на его взгляд, атак. Сейчас он выполнял роль приманки с двумя кинжалами во весь рост. Стоял он лишь для того, чтобы враг не сбился с траектории движения и шел прямо на него. Ко мне пушечное мясо. Обнажив клинки с улыбкой на устах, Произнес убийца, нервозно высекая лезвием искры, об опустевшей катушке своих укрепленных перчаток. Враг превосходит нас числом, более тяжелым вооружением и броней. Он думает, что истощил наши силы, загнал нас в угол. Безоговорочно веря в победу, без разведки, боем кинул в атаку основное войско. Беспечные тетки! Глядя, как лошади с диким ржанием влетают в первые растянутые нити и лишаются своих копыт, с восторгом бормотал Глау. Вот однако кавалеристка, вылетев из седла, лицом налетает на растянутые нити. А после, рухнув на землю, несколько раз крутанувшись, начинает в ужасе верещать. Кинетической энергии, полученной всадницей при полете, не хватило для того, чтобы нить рассекла толстую кость черепа, но оказалось достаточно для того, чтобы все лицо женщины срезало словно бритвой И теперь та, валяясь на земле, орала, нагоняя страху на союзниц о надежде получить помощь. Двигавшаяся параллельно первой, наездница оказалась куда менее везучей. Растянутую нить она заметила лишь перед тем, как ее голова, отделившись от туловища, полетела прямиком под тяжелые копыта двигавшихся позади скакунов. Тяжеленная кавалерия, полностью закованная в сталь, довольно быстро смогла выпутаться из ловушки. Отмахиваясь от смертоносных нитей, как от простой паутины всадницы, опасаясь новых каверс, замешкались, решив дождаться своей пехоты. Над ними замелькали ведьмы. Предположив, что враг ударит магией по остановившейся неподвижной коннице, те в спешке возвели барьер, но тетенковцы не думали атаковать. Одна из виденберских учениц, заметив в высоких кронах врага, ослушавшись приказа, рванула вслед за той. Приполнены эмоциями, жаждая отомстить за убитую при штурме татенков, а наставницу, неопытная ведьма влетела в заранее подготовленную ловушку, точно так же, как и Виденбергская кавалерия несколько минут назад. Острые, словно лезвие, нити не сразу поразили запутавшуюся в них девчонку. Барьер, возведенный той, некоторое время, окутывал ее неприкрытую плоть, но уже спустя минуты эльфийский шелк стал прорезать хрупкое защитное поле. — Я убью тебя! — дергаясь, лишь усугубляя свое положение, кричала ученица. Она ослушалась приказа, нарушила строй и теперь, бессильно трепыхаясь в воздухе, с ужасом глядела, как рассыпается на крупице иллюзорная копия врага, которого в кронах никогда и не было. Детская ловушка стала для ведьмы могилой. «Помогите, помогите, сестры!» Пред тмегом смерти, обернувшись и взглянув на летевших той на помощь товарок, взмолилась ученица, и когда ее спасительницы были на расстоянии вытянутой руки, Захрипела. Нити, впиваясь в кожу и плоть, натянулись. Перерезая артерии, связки, сухожилия, добираясь до органов, те останавливались лишь на костях. Эти раны не исцелить, пребывая в сознании, со слезами на глазах поняла ученица. Видя, как за спину, летевшись спасать ее группу, заныривает вражеская ведьма, да из последних сил попыталась предупредить подруг, но было слишком поздно. Комбинированное проклятие водяного хлыста связало неожидавших удара с тыла ведьм, а следом электрический разряд, соизмеримый с ударом молнии, в миг поджарил виденберок, чьи защитные заклинания лопнули подобно мыльным пузырям и осколками посыпались на головы находившихся внизу воительниц. Видя, как гибнут их подруги, веденбергские ведьмы с трудом сдерживаются от поспешных действий. Опасаясь воздушного боя и сражений в столь плотном лесном массиве, где враг раскинул свои паучьи сети, ведьмы полностью уделяют силы и внимание обеспечению безопасности армии, двигавшейся по земле. Предположив, что ловушки для пеших войск уже на исходе, Дождавшись, когда растянувшееся войско соберется, те вновь отдали команду двигаться вперед. «Пьянка!» — вскрикнул Глаут, давая знак ведьме на подачу главного блюда. Эта ловушка не обладала большой разрушающей силой, но вполне могла разделить любое воинское построение. На всех измазанных грязью деревьях были припрятаны замаскированные взрывные заклинания. Размещенные под определенным углом, все они, сдетонировав одновременно и следом со скрипом заваливаясь, кругом легли вокруг веденберского войска, сделав движение конницы невозможным. Кто-то из воительниц врага опал под завалами, кто-то успел уклониться, но большая часть оказалась в огромном кольце, по направлению к центру которого продолжали падать высокие деревья, словно дольки одной большой пиццы, разделяемой огромным деревянным лезвием. Женщины в панике глядя вверх разбегались, уклоняясь от последних древесных гигантов. Всего несколько минут продлилась взрывная преска, после которой в щедро поросшем лесном массиве осталась огромная проплешина. Матеряясь поднимаясь на ноги в Эденбергской воительнице, словно насекомые одна за другой стали вкарабкиваться на здоровенные стволы деревьев, преградивших тем путь. Но, возникшись неоткуда-то тенговские валькирии, оказавшиеся сверху, с ревом врезались в отдельные, не успевшие окончательно прийти в себя, ново созданные древесные ячейки. Глауд добился того, чего хотел. Разделил вражескую армию, создав тем самым горе наиблагоприятнейшие условия, в которых, благодаря его помощи, ту никто не мог окружить. Карающий меч тетенков о безжалости лег на голову виденберских солдат. Более двух десятков ополченок и спешившихся кавалеристок пало смертью храбрых, прежде чем ведьма врага осознали, что к чему, и, сгруппировавшись, отогнали Бьянку, Фелицию и Фриду от беззащитной пехоты. Ведьмовское сражение переместилось в небо, позволив тем самым парню, тигрице и деде на полное насладиться битвой. Верткая зверодивушка с животной гибкостью носилась по поваленным деревьям, сбрасывая всех желавших подняться и перевалиться в ячейку, где свирепствовали гора и глаут. Проворный мальчишка, выпив флакон зелья усиления, все так же по скорости отставал от своей наставницы, однако в одном уже сейчас он превосходил ту на голову, в жестокости расправа над своим врагом. Профессиональный убийца, прячась за массивной спиной валькирии, резал недобитых, расправлялся с валявшимися на земле или ранеными, в то время как гора, словно тяжеленный таран, разбрасывала шокированного происходящим врага. — Где ведьмы? Помогите нам! — взревела одна из воительниц, пытаясь взобраться на поваленное дерево. Но, подобранное глаудом копье, метко достигнув цели, пробило грудь и пригвоздила женщину в бревно. Окончив с первой ячейкой и оставив за собой полтора десятка трупов, Дейда воспользовалась повисшим на дереве телом, как ступенькой и, резво вскочив на бревно, сиганула в другую ячейку. Вслед за ней прыгнул и Глауд. Находившийся там враг превосходил числом прошлую группу и уже успел прийти в себя. В парне, явившегося с небольшим запозданием, тотчас отправился пилом. Поздно, заметив приближающийся снаряд и поняв, что не успеет уклониться, Глаут уже приготовился принять снаряд плечом, но вскинутый меч наставницы изменил траекторию полета. Опасность миновала. Вновь на земле началась игра то кого скорее убьет встав грудью на защиту пехоты первой на пути наставницы появилась боевая ведьма с легкостью парировав пару резвых ударов и контратаковав она оставила в воздухе после себя несколько искр а также четко выраженную отметину на кожаной броне наставницы в сторону рукой откинув глауда выплюнула гора А следом исчезнув в рывке, переместившись ведьми за спину, одним мощным ударом снесла той голову. Еще одна атака рухнула на спину Дейда. В этот раз лезвие какой-то извоительниц все же пробило броню. Не издав из звука, здоровенная женщина с разворота одним ударом, но пополам рассекла свою обидчицу, и кинулась дальше, кромсать скучковавшегося врага, в ужасе выставившего копья, и попятившегося назад, в безуспешной попытке спасти свои жизни. Едва поднявшись на ноги, видя происходящее, Глауд воспользовался зацикленностью врага на горе и с фланга на скорости ворвался в зазевавшуюся толпу, рухнув женщинам в ноги, подрубая связки, тот, уж он крутясь и уворачиваясь от минков и тычков, выскочил с другой стороны. Дэдди хватило тех нескольких секунд смятения в стане врага для свершения кровавой расправы сразу над тремя. И вот из двух десятков на ногах осталась половина. Трое теснят Глауда, семеро пытаются окружить гору, но резко ворвавшаяся со спины тигрица, Прыжки, преодолев более пяти метров, со звериным ревом бросается, натеснивших парня. Меч зверодевушки насквозь пробивает веденберскую мечницу, закованную в доспех, а следом застревает где-то в ребрах, из-за чего тигрица, так и не вытащив оружие, с плеч одной воительницы перепрыгивает на другую. Третья женщина, отвлекшись от парня, кидается на помощь подруге. Но Лаут не позволяет ей нанести колющий удар копьем в сторону зверодевушки и метким броском направляет свой кинжал прямо в голову копейщицы. Выцарапывая глаза и пытаясь зубами достигнуть шеи венберской воительницы, тигрица, пропуская по себе мощные тяжелые удары, рычает, но цель не отпускает. Пусти, пусти, сука. Вырнив меч, заваливается в грязь и кричит Виденберка. А вслед зачем наконечь их подобранного глаудом копья вонзается той в грудь и застревает где-то между ребрами и броней? Да сдохнет и уже, глядя, как по направлению к ним бегут две других Виденберки, матерясь, сделал еще один сильный рывок парень. Копье вставляет в теле огромное дыру. Едва Глаут успевает вытянуть его, резким выпадом приходится защищать тигрицу от прямого удара мечом в голову. Второй оппонент тоже не дремлет. Женщина наносит сильнейший разрубающий удар по диагонали. Варианта прикрыть себя копьем нет. Выставленная перчатка с хрустом принимает удар, По врага вниз скатывается несколько каплялой крови. Клинок пробил перчаточную броню Глауда. Часть левой кисти предательская немела. Теперь он не сможет полноценно орудовать двумя кинжалами. Выиграв зверодевушке несколько секунд и позволив выбраться из-под стонущего тела, Глауд переходит в глухую оборону. Опытная фихтовальщица нанося серию быстрых ударов, с легкостью теснит его, оставляя на теле все новые и новые порезы. Ситуацию усугубляет перебирающийся сквозь бревна враг, которого в этом треугольнике с каждой минутой все больше и больше. Помощь пришла откуда не ждали. тышив приберечь свои магические силы... С мечом наперевес к ним спрыгнула Гертруда. Две наставницы играючи раскидали пятерку Дейды, а следом, перерезав успевших перебраться, кинулись нам на помощь. В очередной раз женщины доказали, что даже в битве на мечах честь и доблесть уходят на второй план, когда на кону стоит победа и выживание. Бить в спину — излюбленный прием любой воительницы этого мира. И героиня гора, на которую равнялись все в Тетенкофе, тому наглядный пример. Нужно уходить. Фелиция погибла, зверодевка гора ранены, а Бьянки и Фриды надолго не хватит. Отчиталось о происходящем вокруг Гертруда. Где графиня? — пытаясь перевести дыхание, спросил Глау. — Графиня в порядке, я поместила ее под скрывающее заклятие. Глядя на исказившееся в недовольстве лицо горы, проговорила ведьма. — Все все равно не уйдем. Забирай мальчишку, зверочеловек и валите. Я задержу их, насколько могу. Рыкнула гора, вытащив из-за пазухи какой-то сохшийся красный корешок. — Подожди, — одернула Тугера. — Даже в состоянии берсерка ты не сможешь выиграть достаточно времени. Нас все равно настигнут. И что ты предлагаешь? Сдаться? Нет уж. После всего, через что мы прошли, с неким страхом, глядя на растение в своей руке, тяжело дыша, пробормотала Дейда. Топи, летим туда. — Совсем больная, мы едва оттуда выбрались, — ряхнула мечница, а следом, подбросив себе ногой копье и перехватив его своей могучей лапой, метка метнула прямо в забравшуюся на бревну женщину. — Я знаю этот лес лучше других, и шансов затеряться в нем и выжить, тем более если появится кто-то опасный, гораздо больше, чем в относительно безопасном предлесье. Пытаясь убедить гору, вещала красноглазая. — Но твой магический источник, — вновь обратилась к той громиле, — выживал. Призвав посох и метнув в небо сигнализирующее об отступлении заклятие, добавила Гертруда, а следом, взяв глауду и тигрицу под мышки, словно те не тяжелее стого с сеном, взлетела. Выругавшись, не желая в очередной раз бежать, Дейда в два прыжка оказалась на бревне, и мощным ударом своего сапога прямо в челюсть поразила одну из взбиравшихся виден берег. А чего то изо рта вместе с зубами вылетела и челюсть? С дороги мусор? Злобно рыкнул гора.